Ты не монах, Михрютка, и никогда им не будешь. Ступай себе с Богом в мир. Все, что ты хотел, ты знаешь теперь. Насчет тебя, мне думается, у Бога нашего другой промысел. Какой? Ты сам, Михре, узнаешь, какой. Придет время и узнаешь. Держись подальше от суеты. Вот так принял, научил и отправил. Я еще раз был на Валааме, не помню точно то ли в 94-м, то ли в 95-м. Ходил на его могилу. Она прямо в скале. Один маленький крестик, и больше ничего. Никто там лежит, никак зовут, никогда умер. Я спросил у сопровождающего монаха: Почему? Он пожал плечами. Мол, такова воля была Варлаама. Не хотел, чтобы поклонялись ему. Я дотронулся до плиты и улыбнулся. Монах посмотрел на меня удивленно, но ничего не сказал. А я не стал объяснять ему. Молодой он совсем был. Да и что ему объяснишь? Что одна память об этом человеке светлей меня делает? Есть Саш, такие люди. Вот они умерли давно, а вспомнишь про них, и теплей и радостней на душе становится. Не печально, не грустно, а радостно. А сам Валаам — удивительный остров. Там скалы, нет почвы. Вся почва, которая там есть, на которой растут леса, травы, сосны — там их много. Вся эта почва завезена паломниками. Каждый ехал поклониться святыням и брал из дома горсть земли на благословение. Вот так век за веком на Валааме образовался слой почвы, примерно 5-7 сантиметров по всему острову, на которой растет все. От сорока сортов яблонь, которые выращивают монахи, до всяких невиданных по размерам овощей. Не помню точно, по-моему, в 1908 году Местные монахи возили в Париж на всемирную выставку капусту и взяли там золотую медаль, закачан обычной капусты, диаметром около метра, точнее 89 сантиметров. Там сделаны, выдолблены в скалах пруды, где выращивают любую рыбу, и она растет там, там, в монастыре каменный водопровод, Бог знает каких веков. Я уже говорил, там почти круглый год солнца. Там рядом с островом есть впадина глубокая, почти 300 метров. Поэтому вода на Ладоге вокруг острова не замерзает. Поэтому весь холод, который летит с севера, нагревается этой водой, и температура зимой на острове очень мягкая, редко больше 5 градусов мороза поэтому там монахи виноград выращивают, и это всего в нескольких часах езды от Питера. Вот вам, Александр, два мира, секта Виссариона и Валаам. Примерно с одинаковыми задачами найти и ответить себе на вопрос, есть ли Бог. И там, и там живут люди, занимаются примерно одним и тем же, ищут Бога, возделывают землю, Растят урожай. Только один из них черный и правит им дьявол, и поэтому там даже на богатейших черноземах люди в проголодь живут, а другой светлый, где у людей внутри Бог, там и на скалах растет то, что этим вессарионовцам и не снилось. Тянет меня, конечно, на Тиберкуль, в эти места часто. Врать не хочу, тянет. Только не на этот Тиберкуль, который сейчас, а на тот, который я помню, с розовыми фламинго, которым не было еще торопа, опоганившего этот рай. А вот на Валаам меня не просто тянет, это мой второй дом. Я редко где-то чувствую себя как дома. Исколесил всю страну и пол мира, а о том, где мой дом, «Могу сказать, что это два-три места, не больше. На Валааме я дома, там мне покойно. Там душа начинает добро впитывать с первых шагов по острову. Там суеты нет, там времени, по большому счету, тоже нет. Там я дома».